Самоварные самоварной трубе шьют спальный мешок. Уже не первый вечер папа ходил вокруг березы и о чем-то думал. И так-то легко сообразить, где же могут поселиться в горах сразу одиннадцать человек. Жить в гостинице не по карману. Это папа знал твердо. Нужно иметь очень много денег, чтобы снять номер в гостинице на троих взрослых, восьмерых детей и одну самоварную трубу. Необходимо придумать что-то другое. Снять в горах домик было уже поздно. Пасхальные каникулы на носу. Сначала бабушке казалось, что все над ней смеются. Но скоро она убедилась, что это совсем не так. Однажды дети пришли к ней в коморку и попросили рассказать про горы. «Но ведь я видела горы только летом», — сказала бабушка. «Вот и расскажи, какие они», — спросила Милля. «Ну, слушайте», — сказала бабушка. Горы — это громадные скалы, долины, высокие вершины, снова долины. Горы громоздятся друг на друга, одни из них побольше, другие поменьше. Можно идти много-много дней, и все равно не увидишь ничего, кроме горных вершин, горных долин и неба. Только в горах поймешь, как хорош настоящий горный воздух. В комнату вошла мама. Когда она была маленькая, она жила в горах вместе с бабушкой. Но это было так давно. Теперь маме не меньше, чем бабушке, захотелось снова поехать в горы. Вернувшись с работы, папа застал всех у бабушки. Он сразу понял, о чем они беседуют, и у него на лице мелькнуло отчаяние. Ведь он и сегодня целый день думал, думал, но так ничего и не смог придумать. Весь обед он просидел молча, не поднимая глаз от тарелки. «Кажется, я знаю, что надо сделать». Пробормотала бабушка себе под нос после обеда, ушла в свою коморку и закрыла дверь на крючок. Там она села за стол и написала письмо своему прежнему хозяину, у которого она много лет работала коровницей. Она писала, «Я хочу спросить, не сдадите ли вы нам свою сыроварню на эту Пасху? Это для меня, еще для двоих взрослых восьмерых детей, они мои внуки, они никогда в жизни не видели гор. Я живу хорошо, чего и вам желаю». На другой день она попросила детей по пути в школу отправить письмо. Но ничего не говорить про него ни папе, ни маме. Прошло несколько дней, бабушка с нетерпением ждала почту. «Наверное, я так и не получу ответа», — вздохнула однажды бабушка, но в тот же день ей, наконец, пришло письмо. Бабушка схватила его и убежала к себе в коморку. Потом она снова вернулась на кухню. Она так смеялась, что очки прыгали у нее на носу. «Чего ты развеселилась?» — спросила мама. «Теперь я знаю, где нам жить в горах во время каникул», — радостно сообщила бабушка. «Но должна предупредить вас. Это не совсем обычный дом». «Это гостиница?» — спросила Маран. «Нет, таких денег у нас нету», — улыбнулась бабушка. «Какой-нибудь горный домик?» — спросила мама. «Ну, не совсем домик». «Неужели это твоя старая сыроварня, где ты так долго работала?» — воскликнула мама. «Вроде того», — загадочно ответила бабушка. «Хотя и не самая сыроварня, она уже занята. В ней будут жить мои прежние хозяева и их гости. Но они предложили нам свой летний хлев. Коров в нем давно не держат. Он утеплен, там настелен пол и поставлена печь, на которой можно готовить. Но ну как, вам нравится?» «Мы будем жить в хлеву?» — обрадовалась Милли. «Тогда мы будем играть, будто мы коровы!» «А бабушка наша коровница!» «Мы поедем в горы и будем жить в Хлеву!» — запела Мина. му замечал замычал Мортон, стараясь мычать басом. «Но где же мы будем спать?» — забеспокоилась мама. «Ведь в Хлеву есть только стойла». «Даже не знаю, наверное, в стойлах», — сказала бабушка. «Они пишут, что уже два года не пользовались хлевом. Теперь они больше не гоняют коров в горы на все лето, но я думаю...» что хоть немного соломы там найдется. Мама взглянула сначала на детей, потом на бабушку и, наконец, на папу. му -у -у -у, грозно замычал папа. «Совсем как наш страшный бык!» — засмеялась бабушка. Больше папа уже не мог сдерживаться. Он захохотал так, что чуть не упал на бабушку. «Ай да, бабушка, другой такой не сыщешь!» — хохотал он. «Лучше ты, дети!» Если ваша старая бабушка считает, что она может спать в стойле, так неужели мы с вами не сможем?» «Я смогу», — твердо сказала Мона. «Я тоже», — поддержал ее папа. «У нас есть грузовик, мы захватим с собой много одеял, и никто не замерзнет». Он о чем-то пошептался с мамой, и мама кивнула ему в ответ. Вечером она велела детям принести свое одеяло и поставила на стол старую швейную машину. Раз-два, и все одеяла превратились в большие мешки. «Зачем это?» — спросила Мона. «В этих мешках мы будем спать», — ответила мама. «Слушай, отец, ты, кажется, собирался купить новый брезент для кузова?» «Я-то собирался, но боюсь, что если мы поедем в горы, у нас не хватит денег на новый брезент». «Не беспокойся, мы потратим денег не больше, чем дома», — успокоила его мама. «Есть нам все равно надо, где бы мы ни жили. Поездка на грузовике стоит недорого. Ну а хлев, как говорит бабушка, нам дают бесплатно?» «Ты купи новый брезент, а старый отдай мне». Мама разрезала старый брезент на куски, обшила ими одеяло, и получились настоящие спальные мешки. А потом из разных лоскутков мама шила еще один узкий и длинный мешок. Это был спальный мешок для самоварной трубы. Самоварная труба была такая любопытная, что сразу же влезла в него. И все увидели, что мешок ей как раз в пору.